Глава 14. Предварительная разведка. Незваные посетители уже ушли, когда в комнату, улыбаясь, заглянул Ильян. «Не хотел тебе мешать!» — кивнул он в сторону открытого окна. Откуда еще доносился шум от летающей машины? «Странный тип. Задумчиво пробормотала я, мелкими глотками допивая шитианское вино из бокала. С одной стороны, никакой вражды к нам я у него не обнаружила», а с другой чувствуется некое не очень хорошее отношение к роду. Бойня среди аристократов во время попытки переворота была та еще. скривился парень, занимая место рядом со мной. Лишь предательство некоторых бывших соратников не дало вернуть нашему роду имперский трон. Никто не хочет повторения резни. По-моему, сегодняшние приверженцы главы государства слегка охамели. Не стоит так нагло врываться в чужой дом и требовать встречи с хозяином. С сожалению, повертев в руках опустевший бокал, я отодвинула его подальше. Вино было хорошее, чувствовался приятный привкус лечебных трав, но много пить его не следовало. Мы не обостряли отношения по этому поводу, вот они и привыкли. Наклонив голову, Лиен посмотрел на меня. «А ты новенькая, и законы изучила хорошо. Мне гость мог припомнить старые обиды, а тебе это не грозило. Поэтому я и не вмешивался. Не хочу новой свары». Собственно, из-за этого дядя здесь не живет. Оппозиция императора в лице старых родов все больше набирает силу. Наша семья и так потеряла слишком многое, выступая их знаменем. В конце концов, они же нас и предали. Не все, конечно. Не поняла. Удивленно уставилась я на мужа. Судя по данным инфосети, у вас процветающая империя. Почему же так недовольна оппозиция? Аристократия вращается в своем кругу, скривился Льян. Можешь посмотреть статистику по псионам. Большинство членов старых родов покидает систему и занимает влиятельные места в чужих государствах. Ставленники новых родов слишком слабо одарены силой и за пределами страны почти не востребованы. Вот тебе и причина конфликта. Банальная зависть. Но чем больше идет придира к старичкам, тем больше их уезжает за границу, и тем слабее становится империя. Хм, а почему нельзя привлечь новую кровь со стороны «Раз со своими не договорятся», — удивилась я. «Кто позарится на хилого псиона, пусть даже если он из имперской семьи?» — ухмыльнулся Льен. «Только еще более слабые. А кому они здесь нужны? Своих хватает». «И что, император не может договориться с подданными?» — снова не поняла я. «Он пытается», — махнул рукой Льен. «Но сама подумай, если придут более сильные, куда деваться слабым?» «Никто не хочет отдавать власть». Этот наместник — один из самых сильных в имперской семье. Поэтому его и поставили надзирать за материнской планетой, но приказы отдают советники. Пока народ внизу не замечает ухудшение положения государства, но скоро это проявится. Соседи развиваются, а мы топчемся на месте. Поэтому псионы постепенно покидают родину. Интересно. Задумчиво потерло я щеку. Зачем тогда к вам зачастили зетанцы, если все так плохо? С этими типами всё сложно, — проворчал Лиен. Никто не знает, почему они поступают так или иначе. Но обычные их пророки не ошибаются, хотя носа с планеты не показывают. Шуана. Ещё одно подтверждение того, что на Зетте мощное магическое поле или источники. Синта. Думаешь, вне поля наступает быстрая стихийная инициация? Шуана. Пока есть только подозрения, но интуиция говорит, что оно верное. Предполагаю, не зря оказалась молодёжь Зетта на круизном лайнере. Прорицатели знали о нападении. Частичная инициация у молодого одарённого возможна в стрессовом состоянии. Ещё слабый и пластичный силовой кокон псиона как бы трескается, но не до конца, и в последующем может не разрушаться, а лишь приоткрываться, что предотвращает стихийные процессы в ауре. Синта, даже маги-пророки не могут контролировать все ветви вероятностей. Псионы на это точно не способны. Шуана. Для руководства государства вполне допустимы небольшие потери в случае реализации не основной линии. Зато результаты остальных, удачных операций, дадут нужный эффект. У псионов зета нет другого выхода. Вспомни сама, сколько времени прошло до того момента, как маги научились справляться со стихийной инициацией. Синта. Непонятно. Есть псионы с их защитой от прямого воздействия заклинаний, а куда же девались сами маги? Шуана, к сожалению, нет данных о магах в доступной истории цивилизации. Ладно, оставим зитанцев в покое. Не мешают и хорошо. Надо готовиться к приезду других гостей. Отдавай приказ смотрительнице, чтобы набрала штат слуг. Вздохнув, проворчала я. «Да к нам уже сто лет никто в гости не ходит», — покачал головой Ильян. «Это пока меня не было», — ухмыльнулась я. «Сам подумай, что будет, если вскоре разойдутся сведения, что какая-то девчонка выставила из дома наместника?» «Намекаешь на Арту?» — вопросительно приподнял бровь Льен. «Есть у нее такой грешок. Любит поболтать с подругами и преподнести во всех цветах подвиги хозяев замка». «Не только. К телохранителям гостя тоже возникнут вопросы у вышестоящего начальства», — отозвалась я. Интуиция подтверждала, что многие захотят посмотреть на девушку, способную приструнить самого наместника. Эта выходка мне еще аукнется. «Хм, руководи тут сама», — ехидно фыркнул Льен. «Не дело мужу заниматься домашними заботами». «Мужу? Не дело?» — прищурилась я. «Синта?» «Ага, бунт, значит». Льен, «Ха-ха, муж всегда прав». «Синта?» «Это ты шатианкам скажи». «Льен, но ты же не они». «Синта, я хуже». «Нет, я лучше». «Льен, ха, ты уж определись, лучше или хуже». «Синта, не имеет значения. Сейчас покажу, кто в доме хозяин». Льен ожидал нападения, так что мы впервые в полную силу схлестнулись с ним в нормальном пространстве. «Что сказать?» «Слабоват парень, и скорости не хватает». Хотя я и пользовалась только псионскими техниками, Лиен от моих ударов летал по комнате, как птица, едва успевая гасить инерцию, цепляясь жгутами силы за стены. По помещению то и дело проносились многочисленные вихри воздуха и искры разрядов от нашей схватки. «Сдаюсь!» — прохрипел он, в очередной раз ползая со стены. «То же!» — буркнула я, поворачиваясь к двери, где с открытым ртом застыла арта. «Муж соизволил передать управление замком в мои руки», — сообщила я смотрительнице. «А сам отбывает бездельничать в неизвестном направлении». «В известном», — проворчал Лиен, поднимаясь на ноги и потирая спину. «Последний раз он очень даже хорошо впечатался в стену. Надо подать официальное прошение для поступления в академию. Кстати, это придется и за тебя делать». «Иди уж, тренироваться надо больше» демонстративно стряхнула собранную со стен пыль с одежды мужа, заодно применив бытовое заклинание. «Вот и поуправляй таким сокровищем!» — ехидно улыбнулся льен смотрительницы, кивнув в мою сторону. «Догоню! Будешь и коридор своей тушкой чистить!» — проворчала я в спину гордо удаляющегося мужа. «Ты что-то странное видела?» — повернулась я к застывшей столбиком женщине. Смотрительница некоторое время молчала, но, набравшись смелости, произнесла. Вы с Ильеном управляли сразу десятком различных по наполненности и энергии силовых жгутов, если не больше. А только что вообще сделали что-то непонятно, окутов мужа сиянием. Хм, значит, ты их видела. Сделала я вывод и сразу поинтересовалась. Когда это у тебя получилось в первый раз? шуана Частичная инициация мага. Видно, источник сказывается. Синта. Синта. Скорее всего, случилась критическая ситуация в детстве, вот и открылись кое-какие возможности, например, магическое зрение. Шуана, предлагаю довести работу до конца. Помощники тебе здесь точно пригодятся. Когда еще подруг выпустят из закрытой системы? Ничего не понимаю. Озадачина покрутила головой Арта. Вы странно на меня влияете, да и, судя по всему, не только на меня. Вон даже всегда упорный Ильен с вами спорить не стал. «Ведьма — это не только ругательство, но и определенные возможности», — пожала я плечами. «Думаю, видеть плети псионов ты стала в детстве. Что произошло?» Арта размышляла дольше, но раз уж начала, решила продолжить. Случайно в восемь лет поскользнулась и чуть не сорвалась со стены замка. «Меня спас господин Борин, дядя Льена». «Тогда-то ты в него и влюбилась», — задумчиво кивнула я. «Откуда вы...» Придушённо протянула Арта, глядя на меня широко открытыми глазами. «Что, твои сын и дочь его дети?» Доброжелательно посмотрела я на потрясённую собеседницу. «А, не обращай внимания. Последствия необычного воспитания. Кстати, если старший родственник Лиена на тебя официально женится, плюнув в рожу всем местным блюстителям глупого предрассудка, я буду только рада. Будет меньше желающих вовлечь остатки семьи в очередную авантюру с престолом государства. «Оно вам надо?» Арта долго приходила в себя от потрясения, вызванного моими словами. Она всю жизнь свято хранила тайну. И вдруг какая-то девчушка вот так с первого взгляда разгадала ее. Наконец, женщина справилась с захлестнувшими ее эмоциями. «Все равно нам здесь спокойно жить не дадут. А надолго покидать это место мы почему-то не можем. Начинаем болеть». «Это задача решаемая», — отмахнулась я но местечко тут действительно шикарное, бросать не стоит. Советую поговорить с Борином. Он точно скоро здесь появится, возможно, вместе с моим отцом. Пошаманю слегка над вами, и будет вам счастье. Другие пусть думают, что хотят. Вам давно пора прислушаться к интуиции, а не к сплетням соседей. Насколько мне известно, вы и так живете обособленно, так что поток гостей намного уменьшится». Возможно, получится научить дядю Льена зарабатывать деньги не только опасным военным делом, но и чем-нибудь более интересным. К тебе и детям это тоже относится. «Госпожа, вы рассуждаете и действуете не как молоденькая девушка». Задумчиво уставилась на меня застывшая столбом собеседница. «Мое детство закончилось еще раньше, чем ваше», — скривилась я. Вспоминать похищение не хотелось, но чтобы разговорить с смотрительницу пришлось. Доверие вызывает ответное доверие. Рассказывали мы друг другу свои истории довольно долго. Пару раз в комнату заглядывала дочь Арты, но Талия шмахала рукой, чтобы не мешали. Наши посиделки прервал Лиена, вернувшийся из поездки в старую столицу. Заявление на поступление в имперскую академию у него приняли в резиденции наместника. Ответ после рассмотрения должен был прийти не раньше, чем через неделю. Делать особо было нечего путаться под ногами у арты занятой приведением замка в жилое состояние я не собиралась поэтому после еды мы с мужем уединились в нашей комнате требовалось срочно поработать с ним в виртуальном замке мега недавняя схватка между нами показала его слабость в бое с равным противником без применения магии резиденция наместника императора Харис дроникс раздраженно посматривал на выстроившихся перед ним троих заместителей. Люди ежились под тяжелым взглядом начальства. Воздух слегка потрескивал от статического электричества. Наместник редко находился в таком состоянии. «Почему с утра не доложили об изменениях в семье риск? Почему я, как дурак, должен выслушивать нотации от сопливой девчонки? Уверен, слухи об этом недоразумении уже побежали по городу. Отвечать!» «Сведения из метрополии поступили лишь после нашего запроса», наконец осмелился подать голос первый заместитель. «Вы вечером знали о намеченном визите. Разленились. Вопросы нужно было задавать до этого, а не после», продолжал бушевать Харрис. «Что вообще творится с нашей безопасностью? Чужанка без усилий пришпиливает к стене и меня, и телохранителей. О жене молодого наследника сведения противоречивы. Втянув голову в плечи, доложил первый заместитель. А остальные прятали глаза, поскольку вообще не владели информацией. «Это зитанцы опять мутят воду. Они приняли в правящую семью Шитианку, а потом неожиданно выдали ее за Льенри и с помощью брака по расчету. Вы понимаете, что вообще происходит?» Окончательно взорвался наместник. «Я видел на руке девушки браслет с индикацией «Матери правительницы». Прямой потомок старого императора заключил союз с правящим родом Шиты под покровительством империи Зеты. Зитанские псионы хорошо натаскали девчонку, сомневаюсь что у нее боевой уровень меньше мрака. Я даже вдохнуть не мог под ее силовым прессом. Этим же объясняется ее рейтинг наемницы. Учитывая молодой возраст, вскоре это будет невероятно сильная фигура на политическом поле нашего государства. «Зетанцы прислали очередного посланника», — робко напомнил второй заместитель. «Может, они хотят устроить переворот?» «Нет», — резко успокаиваясь, покачал головой наместник. «Так открытый, вызывающий смену правители не готовят. Интуиция после разговора с девушкой подсказывает, что на трон она не метит». «Тогда что задумала Зетта?» «У них слишком натянутые отношения с нашим императором. Некоторое время парочка будет жить в замке». «Зашлите подготовленных людей в прислугу, глаз с них не спускать, о любых событиях и происшествиях днем и ночью немедленно сообщать мне. А теперь идите, работайте! Мне надо переговорить с императором». Задумчиво проследив за удалявшимися подчиненными, Харис включил защищенную линию связи. Разговор с государем получился тяжелым. Наместник не понимал, почему тот продолжает конфликтовать со старой знатью вместо того, чтобы использовать в своих целях сильных псионов. Харрис постоянно контролировал ситуацию на старой планете и хорошо знал, что заговор здесь не планируется, хотя недовольство постепенно накапливается. Кое-кого из паркетных ширкунов имперского двора давно надо шугануть с насиженных мест. Экономика государства буксовала из-за тлеющего внутреннего конфликта и постоянной напряженности между старыми и новыми кланами. Собственно, наместника и направили сюда подальше от двора, чтобы он постоянно не ругался с некоторыми представителями аристократии. Харису опять не удалось убедить императора пойти на уступки в делах со старыми родами. Когда экран связи уже потух, Псион грубо выругался, предвидя новые сложности. Дракоша грубо вытянула меня из очередного приятного сна. Даже странно, что содержимое снов никак не удается вспомнить. Похоже, в момент отдыха разумом без остатка правит подсознание. Шуана. Хозяйка, я понимаю, что вы с ильеном вчера затянули тренировку далеко за полночь, но утро уже давно прошло. Вставай, у вас очередной гость. Синта. Что-то я разленилась. Спать хочется... Шуана. Ты не разленилась, а перенапряглась. Вот мозг и требует отдыха. Все-таки ночью вы ухитрились ускорить виртуальное время в 20 раз. Синта. то и я чувствую себя, как выжатый лимон. Шуана. Магию применять не советую. Это усталость сознания, а не тело. Приглашайте гостя на поздний завтрак. Судя по отношению к нему со стороны Арты, это хороший приятель Льена. Я оторвалась от теплого бока мужа и потопала к шкафу. Раз приятель хороший, то заниматься маскарадом не хотелось. Надела удобную перешитую шитянскую одежду, а к ней добавила лишь браслет. В отместку за вчерашние насмешки пустила влиянный искру. Он выскочил из койки, как ошпаренный. «Ну и зачем?» — недовольно потирая филейную часть, проворчал он. «На тебя голова полюбоваться!» — ехидно улыбнулась я. «К тому же подсознание у тебя работает еще слабо. Интуиция должна была разбудить раньше моего нападения. Учти, буду дальше тренировать. Кстати, к нам гость пожаловал». Полюбовалась, демонстративно крутанулся вокруг оси Льен. «А ничего так. Мышцы в нужных местах прибавились», — сделала вывод я. «Нет, но ну надо же было приобрести такое сокровище. Никакого уважения к хозяину дома», — покачал головой ильен одеваясь в стандартный костюм наемника. Прочитав сообщение Арта на компе, он добавил, «Это мой друг прибыл. Учителя нас в детстве вместе гоняли». Его родители тоже редко на планете появляются, а деду с внуком сидеть некогда. С собой постоянно таскать детей нельзя. Да и где на других планетах найти хорошего учителя Псиона для индивидуального обучения? Не все получают личное приглашение на Зету, как ты. «Никак не пойму твою философию», — задумчиво вздохнула я, рассматривая парня. «Нормальный мужчина давно бы возмутился моим нравоучением. «Ну, упрёки и наскоки у тебя безобидные. К тому же, всё в тему». Открыто улыбнулся Льен. «Да и кто в здравом уме будет обижаться на такое гениальное сокровище? Пошли, чудо, гостя встречать». «Синта». «Интересно, я действительно покраснела? Или мне кажется?» «Шуана». «Мне бы тоже комплимент понравился». «Уже в коридоре я изменила решение». «Льен, встречай друга сам». «Я не в состоянии. Не буду смущать гостя своим аппетитом. Похоже, вчера опять слегка перенапряглась. Хочу не есть, а жрать. Так что я на кухню и присоединюсь к вам позже». «Я как бы тоже голоден, но в меня, конечно, столько не влезет». Соглашаясь, кивнул Лиен. Друг детства действительно мог почувствовать себя при встрече с это кем третьим лишним на празднике живота. Наверняка он уже позавтракал у себя дома. «Привет, Ларкис!» Улыбнулся Льен, входя в приемный зал. «Не возражаешь, если я немного подкреплюсь?» Следом за ним робот вкатил тележку с приличной кучей тарелок, которые прислала из кухни Арта. Набранные через бюро слуги еще не успели прибыть на место новой работы. «Это ты называешь немного?» С иронией кивнул на еду гость. «О, это ты не видел, сколько трескает жена после того, как погоняет меня на тренировке!» Ухмыльнулся Льен, переставляя блюда на стол. «Кстати, попробуй шитянское вино из ее запасов. Не хуже, чем у твоей бабки». «Мне сказали, что она у тебя совсем миниатюрная». А задача напокачал головой Ларкис. Посуда на столе занимала гораздо больше места, чем на тележке. Парень даже не понимал, как это все поместится в животе друга. «Кто сказал?» Скосил взгляд на собеседника Лиен, начав усиленно орудовать ложкой. «А то ты не знаешь», — улыбнулся гость. «Служба безопасности бдит», — кивнул Лиен, продолжая очищать тарелку. «Наверное, телохранители Харриса отчитались. Не ошибусь, если скажу, что тебя дед срочно куда-то вытащил и послал на разведку». «Хм, такой же въедливый, как и был», — хмыкнул Ларкес, принюхиваясь к бокалу с вином. «А говорили, что ты того? Погиб в бою с пиратами?» «У твоего деда в службе устаревшие данные?» «Не верю». Переключившись на следующую порцию еды, пробурчал Льен. «Да свежие у него данные!» — отмахнулся Ларкис, пригубив вино. «Он просто не понимает, как на тебе сошлись интересы колонии Шиты и империи Зеты. А если не разобрался он, то голова болит у всех его подчиненных, в том числе и родственников». Я, конечно, попрактиковался под его руководством в системе наловли мелкой контрабанды, даже в двух космических погонях участвовал, но до такого послужного списка, как ты заимел на границе, мне как до звезды. С таким рейтингом наемника Академию должны принять без экзаменов. «Ой, не наступай на больной мозоль», — махнул Вилка Ильян. «Моих родственников не очень хотят видеть в ее стенах, а попасть в аналогичное заведение других стран не так просто». «Если не возьмут здесь, у тебя теперь есть возможность учиться на эти «Жена привилегированная гражданка, а это дорогого стоит». Завистью покачал головой Ларкис. «Кстати, как ты уговорил девушку на семью, хоть и на брак по расчету?» «Не поверишь», — смутился Лиен. «Она приказала, а я согласился и не жалею». «Пожалеешь тут», — ехидно ухмыльнулся собеседник. «Да будь у меня жена, способная развесить на стене наместника императора, вместе с телохранителями, я бы тоже прыгал от счастья. А ведь Харрис и Дроникса сопровождали совсем не слабоки «Это не все. Не падай со стула!» — улыбнулся Льен, уже не так быстро орудая столовыми предметами. «Она помирила меня с семьей Рок. Лаура Рок и ее двоюродные братья сэм и Гар теперь наши друзья. Хорошо, что ты предупредил». Чуть не поперхнулся вином гость. «Та самая Лаура из рода предателей, которой ты отказал?» «Знаешь, синта убедила меня, что не стоит винить потомков в поступках предков», задумчиво ответил Лиен, отодвигая очередную тарелку. «Фух, кажется, перекусил». «Это что нужно было сделать, чтобы поменять твою упрямую точку зрения?» удивленно приподнял бровь Ларкис. «Всего лишь удивить, утыкать иголками, отлупить...» И еще сто раз повторить ритуал. Краем губ загадочно улыбнулся Льен. «Сразу можешь передать деду, что на трон восходить я не собираюсь. У жены против таких мест предубеждение. Не любит она эти жесткие сидения. Давай коротко поведаю о своих приключениях». «Ничего себе у тебя жизнь пошла!» Через полчаса рассказа завистливо вздохнул Ларкис. «Как раз в это время я пожаловала в помещение». Обильная пища, любезно подсунутая артой, привела меня в добродушное настроение. Дракоша исправно транслировала беседу в приемной. Лиен тут же представил меня окаменевшему другу. Шуана. Похоже, парень что-то почувствовал. Синта. Еще бы ему не чувствовать. Судя по ауре, типичный эмпат. Где-то в недалеких предках явно затесалась ведьма. Шуана. Поэтому представители его рода и работают в рядах службы безопасности. Теперь мне понятно, почему у Льена не было шансов противостоять вашему... обаянию. Запнувшись, пробормотал гость, мельком взглянув на мой светящийся браслет. Парень точно имел представление о значении горящих звезд в кристалле. Думаю, разведка прошла успешно. Снисходительно посмотрел я в глаза Ларкису. О, более чем. «Бабушка будет весьма довольна встрече с землячкой», — открыто улыбнулся гость. «Не так много представительниц колонии устраиваются в браках с жителями других миров. Надеюсь, вы разрешите ей в скором времени посетить замок?» «Ну и если без всяких церемоний и расшаркиваний», — задумчиво протянула я. Разговор в моем присутствии продлился еще полчаса. Ларкес рассказал много интересного и полезного о последних событиях в системе. Радовало то, что от друга он не скрывал информацию, которую трудно найти в инфосете. В государстве опять назревал конфликт между старыми и новыми псионскими родами. Или мне так везет, или я такая неудачливая, что попадаю в самые сложные ситуации. «У вас праздники какие-нибудь есть?» Задумчиво посмотрел я на Льена, когда гость покинул замок. «Имеются», — удивился Льен, не понимая, куда я клоню. «Когда ближайший?» «Не хочу встречать посетителей каждый день», — пояснила я. «Тогда в любой день», — улыбнулся Льен. «Возвращение владельца замка домой тебя устроит?» «Соседи и знакомые пришлют сообщение в случае желания пообщаться, назначая сборище через неделю». «К этому моменту нужно подготовиться», — решила я. «А что готовиться?» — не понял Льен. «Слу карта наберет к завтрашнему дню». Я задумчиво посмотрела на мужа. Ему точно следует знать о реальном состоянии рода. Три дня будем заниматься со смотрительницей и ее детьми. Сама Арта — частично инициированный слабый маг. Ее дети — возможные маги стихий. А теперь вылей себе в бокал остатки шитианского из бутылки и не перебивай. Дальше я рассказала Альену о Барте и его дяде. Во время моего сообщения удивление волнами пробегало по ауре мужа. Забрав у парня из руки так и не тронутый бокал с вином, я отхлебнула пару глотков. «Хм. «Насколько я был слеп и глух». «Да и сейчас не очень-то и прозрел». Задумчиво почесал затылок клиент Приняв от меня обратно напиток, он осушил бокал. «У тебя нет опыта анализа аур, поэтому ты не имел возможности обнаружить родство даже сейчас». Успокоила я его самобичевание. «В общем, я займусь женщинами, а на тебе будет Гройс. Чтобы не ленился, нагрузишься еще и слугами». «Нужные заклинания разума изучены, так что сложности в обнаружении шпионов не вижу». «Думаешь, кто-то зашлёт наблюдателей?» Скептически отозвался Льен. «Наместник точно озадачится этой проблемой», — кивнула я. «Задача ясна, мой адмирал, адмиральша!» Насмешливо отдал мне честь парень. «Мало я тебя погоняла». Задумчиво потёрла я щёку. «Только не здесь и не сейчас». Поднял руки муж. «Синта, ну что с ним сделаешь?» Шуана, привыкай, его юмор как минимум пять лет терпеть придется. Как и предполагала, работа с семьей смотрительницы заняла три дня. Ритуал над Гройсом проводил Лиен, а вот обучать мужчину пришлось мне. До таких скоростей мышление мужа еще не разгонялось. К тому же, в отличие от меня, ему удавалось поддерживать в сознании лишь маленькую личную виртуальную комнатку. Из трех десятков нанятых слуг Двое оказались шпионами. Дракоша перехватила разговор одного из них с резиденцией наместника. Второй докладывала происходящим в замке кому-то в городе. Нам эти наблюдатели никак не мешали, поэтому оставили их в штате прислуги. Еще до праздника я озадачилась созданием нормальной одежды. Лучше всего чувствовала себя в наряде ведьмы из Западной империи моей планеты. Все мои костюмы так и остались в багаже на корабле Филуса. Из атрибутов Шитианки оставила лишь браслет. Разговор по линии космической связи. «Арта, что случилось? Только добрался до терминала. Ты оставила странное сообщение». С экрана на женщину смотрел взволнованный борен риск «Ничего страшного», — радостно улыбнулась Арта с любовью, глядя на своего избранника. «Много чего случилось. У меня по тебе плохие предчувствия. Бросай все, срочно возвращайся». «Хм, в прошлый раз я тебя не послушал. Увез парня на границу, и мы чуть не погибли». С досадой протянул мужчина. «У нас намечается прибыльная операция. Придется разорвать контракт. К сожалению, много денег не привезу». «Тащи с собой Тима Кроя, твоего спасителя. Его дочь уже хозяйничает в замке». Продолжала довольно улыбаться Арта. В этот раз Борин прислушался к ее совету. «В деньгах мы не нуждаемся. Льен с женой привезли приличную сумму. Кстати, рейтинг наемника у них уже больше твоего». «К нам дошли лишь известия о возвращении Льена с того света и его браке по расчету», — кивнул собеседник. «Надеюсь, у них все хорошо». «Тим, конечно, все уши прожужжал про гениальность дочери, но хочется услышать подробности». это ты еще всего остального не знаешь», — многозначительно посмотрела на собеседника женщина. Синта догадалась сразу. И знаешь, она на самом деле невероятная. Могу лишь добавить, что наместник Харис был слегка помят и больше в замке не появлялся. А еще у нас намечается праздник приезда владельца. Можешь не верить, но уже сейчас больше 200 заявок на посещение от всех старых родов. Еще раз повторяю, от всех. Ого, удивился Борин. А как же вражда с семьей Рок? Лаура Рок — подруга Синты. «Она с родственниками прибудет на праздник сразу после круиза», — ухмыльнулась Арта. «Ты меня озадачила», — покачал головой Борин. «Я поспешу, но торжество мы не успеем. Отсюда до системы добираться не меньше семи прыжков. Пусть Ильен побеспокоится о безопасности. Усиление нашего рода прихвостнее имперского двора не пропустят «Мы знаем», — с усмешкой кивнула Арта. «И еще». Женщина подняла руку. На раскрытой ладони мирно светился шар огня. «Это то, что я вижу», — быстро пришел в себя после потрясения мужчина. «Маленькая часть того, что дала мне синта», — радостно кивнула Арта. «Да кто она такая?» — пробормотал Борин. Семья Корис пригласила ее на свадьбу наследника корпорации. Добила любимого Арта. «Это же имперский уровень!» «Я скоро буду», — озадаченно кивнул мужчина. За пару дней до мероприятия появилось свободное время. На всякий случай следовало озадачиться подарками для гостей. Подходящие для этого кристаллы, приобретенные на игровой станции, у меня имелись, а вот красивой оправы не было. Можно было что-то приобрести по инфосети, но изображения не передавали полностью магических характеристик материала. Я заказала воздушное роботизированное такси и поехала смотреть изделия по ювелирным мастерским. Их список в сети нашелся. Дракоша предупредила, что шпионы сообщили своим кураторам о моем выезде. Интуиция особых проблем не обещала, поэтому я не стала избегать наблюдателей. До города транспорт следовал в одиночестве, а среди уличного столпотворения машин в воздухе даже Дракоша не способна обнаружить преследование. Подходящие заготовки для ювелирных украшений нашлись только в третьей точке маршрута. Для наложения качественных заклинаний нужен как можно более чистый материал. В предыдущих мастерских использовались основы из смешанных металлов. Удалось даже заказать партию цепочек, колечек и браслетов с нужной гравировкой. Качество изображений было ничуть не хуже, чем если бы я копировала картинки магическим способом. В орнаменте везде повторялось изображение дракоши, только кристаллы предполагалось вставлять либо в глаза, либо в пасть, в зависимости от размеров изделия. Интуиция немного забеспокоилась, когда я покидала мастерскую. Плевать на такое предупреждение не следовало. Дракоша отправилась по округе на разведку. Шуана. Обнаружена засада. Стрелок с дальнобойным игольником дежурит в машине на стоянке уровнем выше. За углом здания находится полицейская машина с двумя подозрительными личностями. Ожидают тебя, поскольку через миниатюрный воздушный дрон упорно наблюдают за выходом из мастерской. Синта. Интересно, кому понадобилось на меня покушаться? Шуана. Поправка. В игольнике, парализующей заряды. Это не покушение, а похищение. Внимательные полицейские подберут внезапно потерявшую сознание девушку. Синта. Хочется нанести визит заказчику. К сожалению, намеченный план выполнить не удалось. Едва я вышла из дверей, пространственное зрение обнаружило зомбиков, находящихся внутри полицейской машины, которая мгновенно вынырнула из-за угла. В очередной раз попадаться в руки республиканцев без местного прикрытия мне не хотелось. Скорее всего, и дальний стрелок был клоном. Так что пришлось активировать защитное заклинание щита и стрелять в ответ на поражение. Мой игольник, спрятанный в одежде, имел разрывные заряды. Против продолжавших выполнять приказ зомбиков, что находились в полицейском автомобиле, применять оружие было бы неправильно. Меня могли обвинить в нападении на исполнителей закона. Я действовала на опережение по-другому. Заклинание из стихии смерти заставило осыпаться прахом тела в машине. Неуправляемый транспорт с грохотом врезался в стену на противоположной стороне улицы. С высотки напротив вниз стартанул еще один летающий автомобиль, Но, промчавшись мимо горящей полицейской машины, он сразу скрылся за поворотом. Синта. Дракоша, ты что-нибудь успела заметить? Мое пространственное зрение не дало четкой картинки. Шуана. У тебя есть я. Даже кое-что с личных компов успела считать. Хорошо, что мы тебе отличный комп приобрели. Это сотрудники легального охранного агентства. У них задание — осуществлять наблюдение за тобой и охрану. Синта. «Ничего не понимаю. Одни охотятся, другие оберегают. Кстати, не очень хорошо». «Шуана». «Ну, их можно оправдать. Обнаружить спрятанного стрелка весьма затруднительно. А вот украсть тебя полицейским они бы не дали». «Синта». «Даже не знаю, что делать. Наместнику пожаловаться, что ли». «Шуана». «Отличная мысль. Хотя ты и разворотила стрелку половину головы, считать информацию с контроллера оружия вполне достаточно для твоего оправдания» перебросила тебе на комп идентификатор для приоритетной связи с наместником. Во время твоих забав я и в его компе полазила. Недолго думая, я вызвала Харриса Дроникса. «Ну, кому я так срочно понадобился по особому каналу?» С досадой ворчал мужчина, появляясь в экранных линзах. «И вам не хворать», — вместо представления недовольно буркнула я. Пока мужчина ошарашенно рассматривал мое злое лицо, я продолжила. «С каких пор на вверенной вам территории наемники республиканцев отстреливают членов старых родов?» «Какие наемники? Кого отстреливают?» «Не понял наместник». «Передаю полную информацию». Продолжала бурчать я. «У вас полминуты на ответ, потом начну действовать я, и трупов в городе прибавится». Надо признать, голова у Хариса работала нормально. Врать мне не было никакого резона, так что полученные данные наверняка правильные. «Прошу ничего не предпринимать. Я сам разберусь». Угрюмо сообщил он. «И с утечкой в своей конторе тоже разберитесь». Ехидно усмехнулась я. «Ваш шпион в замке сообщил о моей поездке в город, а вот куда еще потом попали сведения, нужно посмотреть. На всякий случай предупреждаю, что попытки нападения на мою семью и род мужа буду пресекать жестко». Я отключилась. Кабинет наместника пять минут спустя. Харрис зло смотрел на срочно вызванного заместителя. «Я не буду спрашивать, откуда у ведьм код доступа и шифр к моему личному каналу связи. Проклонов республиканцев вы мне тоже сейчас не ответите, но откуда она узнала о вашем информаторе в замке?» «Девушка могла просто предположить». Втянув голову в плечи, оправдывался заместитель. Второй раз за короткое время переживать бурю от обычно спокойного наместника было очень неприятно. И коды связи она из астрала вытащила. С сарказмом возразил наместник. Данные текут не только к чужим диверсантам, которых вы обязаны найти, но и еще кому-то, прикрывающему девушку. Зитанцы могли и из астрала вытащить. Тихо пробормотал подчиненный. Их представитель какой день здесь ошивается. К императору на аудиенцию он даже запрос не подавал. Его что-то интересует именно у нас на планете. Боюсь, он как-то связан с девушкой. «То, что связан, это любому идиоту понятно», — быстро успокоился Харрис. С иронией, глядя на подчиненного, он продолжил. «Меня беспокоит паршивая служба нашей безопасности». «Вы хотите, чтобы я отказался от имперской службы и обратился за помощью к старшим родам?» «Государь подумает, что вы переметнулись в чужую фракцию», — забеспокоился подчиненный. «Вот я и не хочу, чтобы он так подумал», — назидательно поднял палец наместник. Но больше всего я переживаю за то, что девушка начнет разбираться со своими обидчиками самостоятельно. Запись разговора вы видели. Про трупы она упомянула вовсе не Представляете, что может натворить псион уровня мрак, да еще с помощью даже слабого пророка? Если в городе есть еще республиканцы или их ячейки, начнется форменная война. Снова втянул голову в плечи заместитель. «Идите, работайте!» Вздохнул наместник. Если мы не разберемся здесь по-тихому, кто-то, не будем тыкать пальцем, сделает это за нас громко. Я вообще не понимаю, откуда клоны появились в городе и зачем все это свалилось мне на голову.